Кто знает советский язык, а кто из советских его не знает, понимает, надо пресекать подозреваемый образ мыслей. Как не вспомнить тут Григория Ландау, сказавшего о своих оппонентах евреях, они подозревают или обвиняют в антисемитизме всевозможные круги окружающих нас народов всякого, кто неодобрительно отзывается о евреях, они признают явным антисемитом, а всякого, кто этого не делает, антисемитом скрытым. В том же 1929 некто Зильберман в еженедельнике Советской юстиции номер 4 сетовал, что через нар суды Московской губернии за год прошло слишком мало дел об антисемитизме. Москве всего 34, то есть каждые 10 дней где-нибудь в Москве суд за антисемитизм. А ведь журнал «Нарком Юста» читают как инструкцию. Чтобы в глазах народа отождествить советскую власть и евреев, мог ли наизлейший антисемит придумать горши? Дошло до того, что в 1930-м потребовалось разъяснение Верховного Суда РСФСР. Статья 59.7 не должна применяться к выпадам в отношении отдельных лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, на почве личного с ними столкновения. Знать уже здорово разогнали судебный маховик». А что происходило с еврейской неначальствующей массой? Еврейская трибуна приводит доклад уполномоченного о поездке в 1923 по городам и местечкам юго-западного края России. Материальное положение местечек и городов в сущности безвыходное. Наиболее приспособляющиеся и живые элементы большую частью выехали и разбрелись. На местах остались главным образом многосемейные, пожилые, сросшиеся со своими насиженными местами. Но заработков нет. Местечки, поражавшие раньше обилием ловчонок, поражают теперь наоборот отсутствием их и... Без товарием. Чем же живет население? Без работы, без торговли, без запасов. Большая масса живет Америкой, слухами об Америке, надеждами на Америку. И действительно, значительная часть живет на счет Америки, на деньги и посылки американских родных и американских благотворительных обществ. В самом деле, на выходе из периода военного коммунизма 1918-1920, полностью запрещавшего всякую торговлю, любую куплю и продажу, с полной реквизицией имущества и контрибуцией, на помощь российским евреям пришли благотворительные еврейские организации, начиная с американского джойнта. Через Всероссийский общественный комитет помощи пострадавшим от погромов и социально незащищенным группам еврейского населения, а затем в разные годы уже знакомые нам по дореволюционному периоду, а теперь унесшие ноги на запад ОРТ общества ремесленного труда, ЕКО Еврейский комитет помощи жертвам войны, ЕКО Еврейское колонизационное общество. В 1921-1922 в Москве и Петрограде действовали и внутрисоветские еврейские благотворительные организации. Несмотря на вмешательства и помехи от ЕФ-секций, коммунистические организации еврейских активистов, Joint оказывал советским евреям большую финансовую и другую материальную помощь. А ОРТ в, в первой половине 20-х годов концентрировал свое внимание на создании и поддержке производительных предприятий и ремесленных артелей, а также еврейских Сельскохозяйственных колоний на юге Украины. По переписи Неповского времени социальный состав еврейского населения был таков: самодеятельных евреев, то есть неиждивенцев. От общего еврейского населения две пятых, а среди них служащих 28% кустарей, ремесленников, надомников – 21%, рабочих, тут и подмастерия и ученики ремесленников – 19%, торговцев – 12%, крестьян – 9%, военных – 1%, а 10% – прочие. Внутри служащих выше всего процент евреев среди служащих например, в Москве, в Трестах 16% евреев, в кредите и торговле 13%, по данным КЕЭ 30%, в общественных организациях 19%, в финансовых органах 9%, в совдепах 10%, в милиции почти нет. В бывшей черте оседлости проценты соответственно выше, до 62% в госторговле Белоруссии, а на Украине 44% в госторговле и 71% среди служащих частников. А сдвиг в промышленное рабочее шел среди евреев много медленнее желаемого властями. Вовсе не пошли в железнодорожники и в горники, чаще это швейники, кожевники, печатники, деревообделочники и пищевики и в других видах легкой промышленности. Для вовлечения еврейских рабочих в промышленность созданы специальные профтехшколы, но они содержатся ни самим государством, при крупном участии иностранных еврейских организаций. До Вети шел разрешенный НЕП, укрепивший экономические позиции еврейского населения на новой, советской основе. В Москве в 1924 75% аптекарской и парфюмерной торговли велось евреями, 55% — мануфактурных лавок и магазинов, 49% — ювелирных, 39% — галантерейных, 36% — дровяных и лесных складов. Еврей для приобретения клиентуры в новом для себя городе сбивал цены частного рынка. Первыми и самыми видными Непманами также часто были евреи. Озлобление против них исходило и из того, что евреи действовали и на советской почве, не только на рыночной. Многие экономические ходы облегчались им по знакомствам и связям в соф-аппарате. Такие связи порой и вскрывались властью. Например, знаменитое парафиновое дело 1922 против руководителей псевдокооперативных предприятий. В 20-е же годы появлялась, как мы видели, богатая возможность скупать все продаваемое теснимыми, гонимыми бывшими людьми. Особенно добротную или редкую мебель, Этингер отмечает, что евреи составляли большинство непманов новаришей, что подтверждалось и впечатляющим в известиях 1928 года перечнем фамилий, неуплативших государственных налогов и сборов. Однако с конца Непа по евреям более всего и занятым финансами, торговлей и ремеслами прокатились противокапиталистические мероприятия советской власти. Теперь многие из них переходили в софторгслужащие по тем же самым финансам, кредиту и торговле. Катил на частную торговлю вал конфискации и ограблений, отнятие и товаров, и домов, зачисления в отверженных лишенцев, лишенных прав. Часть евреев-торговцев, стремясь избежать дискриминационного, постоянно возраставшего налогообложения, декларировала себя при переписи как не имеющих определенных занятий. Тем не менее, в начале 30-х, при вымогании золота и драгоценностей, в маленьких... В городах и местечках через застенки ГПУ практически проходило все мужское еврейское население. И в страшных снах не могли бы представить такое еврейские торговцы при царе. Многие еврейские семьи, чтобы избавиться от статуса лишенцев, переселялись из местечек в большие города. В 1930 м в местечках осталось менее 1/5 еврейского населения СССР. Социально-экономические эксперименты советской власти, национализация и социализация разного рода не только не пощадили среднюю буржуазию, но и ударили по источникам существования мелких лавочников и ремесленников. В местечках нечем торговать и некому продавать. Торговцы принуждены были свои лавочки закрыть, как вследствие отсутствия оборотных средств, так и вследствие чрезвычайных налогов. Наиболее здоровые и работоспособная рассосались. Оставшаяся масса толчется бессмысленно по полуразрушенным улицам, попрошайничает, Громко жалуются на свою судьбу, на людей, на Бога. Чувствуется, что еврейская масса совершенно не имеет никакой экономической базы. В многочисленных местечках этот период действительно был таким. Даже состоялось в конце 1929 постановление Совнаркома о мероприятиях по улучшению экономического положения еврейских масс. Симон. Бывший эмигрант, приехавший в конце 20-х годов как американский коммерсант с заданием выяснить степень нужды ремесленников-евреев в инструментах, затем издал в Париже книгу с эмоциональным ироническим названием «Евреи царствуют в России», описывая Состояние еврейского ремесла и торговли, в их притеснении и разрушении советской властью, он также передает многочисленные разговоры и впечатления от встреч. Общее настроение жителей весьма мрачное. Что сказать о России? Много плохого, много преступного, но мысли и чувства – Должна беречь от ослепляющей злобы, евреев защищает только кладбище, все чаще говорят о неизбежности завершения революции по-российски, то есть резней евреев. Большевик евреи из местных, и только революция и спасет от сторонников возвеличение России, поруганием еврейских женщин, орошением ее кровью еврейских детей. Известный экономист Бруцкус, давший убийственный разбор социалистической экономики уже в 1920, и в 1922 высланный Лениным за границу, в 1928, к концу НЭПа, напечатал в современных записках обстоятельную статью. Еврейское население под коммунистической властью, как состоялся НЭП в бывшей, еще тогда не вполне размывшейся черте оседлости, на Украине и в Белоруссии. Относительное значение частного хозяйства и частной торговли все время шло на убыль. Если ремесленникам и кустарям-одиночкам еще отпущены кое-какие права, то торговцы, даже и мелкие, Лишены прав политических, участия в советских выборах лишенцы, а тем самым и гражданских. Борьба советской власти с частным хозяйством и его представителями является в значительной мере борьбой против еврейского населения.